День заповедников Смотрю отрывной календарь. Написано, что сегодня День заповедников. Интересный праздник. По идее, страна должна отмечать ежедневно, как национальный сплошной заповедник. Дежурный хирург в операционной рассказывает. Операция идёт без отклонения от плана, можно поговорить. В начале 90-х служил я на Кольском в Заполярье. С ожратвой плохо, а с министерства пришёл приказ в каждой части организовать подсобное хозяйство, решать проблему снабжения продовольствием своими силами. И план спустили, столько-то мяса, яиц, овощей. Ну а какое у нас в тундре сельское хозяйство? Есть, правда, недалеко под Мурманском садоводство, и название у него такое подходящее, «Оптимист». Но какой хер там выращивают, не знаю. Ну а чего приказ надо выполнять? Завели поросят, курей, куры сдохли сразу». Из всех поросят один выжил. Но от холода оброс такой длинной щетиной, как чёрт. Из-за этой щетины его даже зарезать не удалось, он вырвался и убежал в тундру. Но ночмед наш, он же и его начальник госпиталя, издаёт приказ. Всем, приходя на работу, принести с собой одно яйцо. И сдать на КПП как пропуск. Сдал яйцо, иди работай. И по яйцам мы так план перевыполнили. Начмеда потом в пример ставили, на какие-то совещания ездил, делился опытом. С мясом только было хуже. Попытались на оленей охотиться, отчитаться как за говядину. Так нету оленей, всех в округе перебили. Но как-то лось пришёл к аэродрому. Запутался рогами в спиралях бруна так, что не вытащить. Жалко, пытаемся проволоку разрезать. Лось дёргается, только мешает. Прибежал местный прапорщик. Говорит, спокойно, я сейчас. Ждите, ничего не делайте. Думаем, может, он умеет как-то колючку распутывать. Способ знает. Смотрим, бежит обратно с АКМом. Херак очереди лосю в голову. Пока мы стояли, рты раскрыв, он штыком рога отрубил, тушу на спину, и, не поверишь, целиком лося уволок, сука, домой. Вот это был настоящий прапорщик. Продолжать мне. Военная на охоте — вообще отдельная тема. Я часто за грибами езжу на Ладогу. Симпатичный там лесок вдоль берега. Дюны, сосны, грибы попадаются. И не заблудишься, с одной стороны озера Рядом военный охотничий заказник. В прошлые времена доступ туда был закрыт, вот тогда там грибов было немерено. Но лучше туда было не соваться. Охотилась там элита округа, охотились по-взрослому, а пуля, как известно, она дура, особенно из АКМ. Особенно, если этот АКМ в нетрезвых руках. Смотрю, на берегу мужик надувает лодку. Явно охотник. Разговорились, спрашиваю, как охота. «Да я тут пару дней, а ещё не стрелял». «Уток нет». «Слушай, тут какая-то свинья бегает, вроде на домашнюю похожа, но какая-то шустрая, может, из заказника?» «Так убейте её, один хрен, если она домашняя, погибнет в лесу». «Да у меня и картечи-то нет, только дробь». «Сейчас, говорю, попробую узнать». «Звоню приятелю отставному полковнику, заядлому охотнику, долго не берёт телефон». «Алло, слушай, ты сейчас часом мне на охоте?» «На охоте, бля». «В заказнике?» «Ну да, бля, в заказнике». «Ну а чего материшься?» «Так, понимаешь, поехали с друзьями и сезон, бля, закрыть. Кабана специально на ферме купили полудикого, ну там их специально разводят. А вчера приехали так нажрались, про кабана забыли, он, короче, от нас съёпся. Где его теперь искать?» «Похоже, ваш кабанчик в районе пятиречья Мужики говорят, бегает тут какая-то свинья». «Чёрт, там не наша территория. Хер с ним, скажи, ему увидят, пусть валят». «Хирург, так завалили?» «Не знаю, я обратно по другой дороге шёл». Точно, там, где военные охотятся, лучше не появляться. Помню, ещё в конце 80-х отрабатываю распределение на скорой. Молодой ещё был, крови хочется. Попался один бывший офицер, охотничек. Вызывают нас на станцию метро-технологический институт. Человек упал под поезд. Часто такие вызовы дублировались, кто быстрее доедет. И вот две бригады скорой двигаются по платформе навстречу друг другу. И вот на платформе той, что поменьше, которая выложенная белой плиткой, зрелище весёленькое. По всей кафельной стене кровь, колонны залеплены какими-то ошмётками мяса, обрывками окровавленных тряпок. Поезд остановился, не доехав до конца платформы. Короче, ужас, платформа в час пик пустила. И мы, шесть мужиков, со скорой боимся заглянуть под состав. Страшно подумать, что там осталось от человека. Рельс обесточен, пожалуйста, спускайтесь, а никто не решается. И тут из-под вагона появляется голова мужичонки. «Ты кто? Откуда? Вылезай-ка!» Мужичок ныряет под вагон. «Я сейчас только кепочку найду». Ждём, вылезает в кепочке. В руках ружьё, как положено, разобранное в чехле. «Откуда ты, милый?» «С охоты мы». «И кого то там убил?» «Лося завалил». «И где же твой лось?» «А вон в рюкзаке мясо». Смотрим, у мужичка на плечах лямки от рюкзака, а самого рюкзака нет. Оказалось, всё просто. Шёл с охоты, полный рюкзак лосятины». Когда стоял на платформе, качался, с головы вниз слетела кепочка. А за ней полетел и сам Хантер. И аккуратненько так устроился в жёлобе между рельсами. Рюкзак сверху. Рюкзак сорвало поездом, и мясо с кровью разбросало по всей станции. Осмотрели мужичка. Кроме сломанной лодыжки, никаких царапин. В куртке три бутылки напитка под названием «Спирт питьевой». Был такой продукт. Выпускался для тружеников севера, где на морозе простая водка кристаллизуется. Продукт в наших широтах редкий. Все три бутылки, естественно, целы. Одна, к сожалению, ополовинена. Стоит ли говорить, что мужичку мы их не отдали? За перенесенный стресс ему надо было с нами расплатиться».